Весь культурно-развлекательный комплекс был окружен тройным кольцом охраны, состоящий из боевиков Балбеса. В каждой комнате сидело по три-четыре вооруженных до зубов черта. У каждого на шее висела массивная золотая цепь. Каждый имел накачанные бицепсы, татуировки по всему мохнатому телу, больше напоминающие многочисленные тавро. На крупном рогатом скоте у каждого на коленях лежал автомат, а в их руках амарс с удивлением обнаружил книги. Они тыкали в них мохнатыми пальцами и так заразительно ржали, что Джин чуть было не начал подхихикивать, но вовремя сдержался из с боязни привлечь к себе внимание мышки оператора. Демаскироваться раньше времени в его планы не входило. «Ну ты загонул!» Заливался один из чертей, корчась от смеха. ни «Нихрена непонятно!» «Эй, братва, в натуре! Базарите на ихне фене так прикольно!» Дверь в комнату, где веселилась охрана, распахнулась. Внутрь зашел еще один черт. «Судя по тому...» как все присутствующие вытянулись перед ним, Амар понял, что это какое-то начальство. Джин угадал. На ТВ-подносе Кощея появилась правая рука труса, балбеса и бывалого. Когда-то этого черта звали просто паромщик. Но артистизм, с которым он провел ряд операций для синдиката в трудные для государства 39-го времена, выдвиннул его вверх и дал новое имя маэстра маэстра строго посмотрел на охрану одобрительно кивнул увидев книги в них в руках освоили какой базар начальник хором отрапортовал охрана молодцы но смотрите у меня если пахан заглянет А вы, не дай бог, что-нибудь по фене ляпните. Маэстро сунул каждому поднос нос мохнатый кулак. Ботать только по-ихнему. Кей-богу, шеф, век воли не видать. Каждый раз, когда нечистая сила Тридевятого поминала бога, Амар нервно вздрагивал. Куда катится ад? С ужасом думал Джин. «Да мы ее просто...» «Вот это другое дело!» Одобрительно кивнул рогами маэстро. «Приятно послушать, а то все по фене да по фене. Правда, последнего слова я не понял». «Шеф, а смерть не заскочит? Все-таки папа явился. Типа поклон от нее будет или нет?» Голубенький омар начал стремительно бледнеть. — А может, и не стоит с этим папой связываться? — мелькнула в его голове паническая мысль. Визирь прекрасно понимал, что обратного хода уже нет. Дочь короля Джиннов благодаря его усилиям уже превратилась в обычного человека. Но после того, что он увидел и услышал... Впутывать в это дело папу ему расхотелось. — Ладно, гляну на него хоть одним глазком, а там видно будет. Принял мужественное решение омар и начал выискивать на ТВ-подносах основателя государства Тридевятого. Лицезреть папу ему раньше не приходилось, но он был уверен, что монстра, перед которым трепещет весь ад, Опознает в момент. И сядет этот монстр, не иначе, как в королевское кресло, обитое золотом и серебром. Такое кресло в дремучем бару было всего лишь одно. Оно стояло во главе огромного стола, сооруженного ради этой цели в зале, но ну, где обычно заседал синдикат. А он был уже в сборе. Не хватало только царя-батюшки, проводившего задушевную беседу с послами во дворце, его правой руки Никиты Авдеевича и Горыныча, самозабвенно игравшего с наследниками на игровой площадке. И вот настал этот торжественный момент. Дверь распахнулась, и в зал вошел. папа Па-па! Амар не верил своим глазам. — Это был человек самый обыкновенный человек в элегантной тройке с массивным золотым крестом на не менее массивной золотой цепи, висевшей на шее. Визирь напряг свое магическое чутье, пытаясь просканировать ауру пришельца, и тут же прекратил это опасное дело, увидев, как ветхая старушка, скромно сидевшая около золотого кресла, зашевелила ноздрями, настороженно зираясь. Запеленговать джинна она не успела, и, видимо, решив, что во всем виноват всплеск эмоций радостно приветствовавшего папу синдиката, успокоилась. На встречу отцу-основателю, государства Тридевятого, выдвинулся комитет по встрече в составе труса, балбеса и бывалого. В мохнатых лапах каждого на золотом подносе лежали дары. Нет, это был не хлеб-соль. Это было нечто существенней. На подносе балбеса стояла гигантская рюмка на поллитра не меньше. На подносе труса аккуратно сложенный зеленый камуфляжный костюм, сотканный из самых лучших болотных трав. На подносе бывалого лежал автомат. И не непростой а золотой. Впрочем, все дары были непростые. Камуфляжный десантный костюм с помощью магии Яги был превращен в идеальный бронежилет. Калаш. Автомат, чистый из патриотических соображений, был выбран отечественный. Был замагичен ведьмой так, чтобы при выстрелах не плавился А изумительный экстра-эликсир, стоявший на подносе балбеса, уже не источал спиртной дух, благодаря усилиями все той же еги. Илья благодарно посмотрел на ведьму, демонстративно, не спеша, принял на грудь, поставил на поднос опустевшую чару, занюхал рукавом. «Па -па — Па-па! — взревел синдикат. «Наш папа!» Если бы маэстра трус, балбес и бывалый не организовали вокруг Ильи кольцо, его бы просто растоптали толпы рогатых фанатов. Каждый жаждал первым пожать ему руку. «Все-таки надо было узким кругом встречаться», — вздохнула Яга. «Ни в коем случае». — возразил чебурашка из-под стола. «Министр финансов нырнул туда вместе со своим портфелем, дабы не попасть под копыта восторженно ревущей толпы. Им скоро за него рога свои класть придется. Пусть вдохновляются. Злее биться будут».